Данная конкретная разновидность униформы именовалась, если я правильно помню, котлетом. Чфу! Калетом! А, то есть, вот что голодный желудок с головой делает. Выглядел этот калет примерно как наш родной советский жилет, только с рукавами до локтя. Рукава и плечи черной кожи. Сам жилет коричневатый, а воротник снова черный, замшевый серебряным вшитьем. И пуговицы серебряные. Интересно, думаю, оно как считается, Мужской вариант или дамский? Больше все-таки на дамский похоже. Слишком уж шея открытая, до середины груди. Отличный вид. На рубашку с бантом. Малахов немедленно перестань спорить. А я спорю. Где? С кем? С Колинит Аэлем. — Сергей, ты не понимаешь. От дара эльфа не отказываются. Одни только слуги тьмы способны на такое. Своим отказом ты оскорбляешь его страшно. — Угу, понял. — Сергей, это она мне уже в спину напоследок. Я обратно в комнату влетел. — Значит так, — говорю, — Колин Итайлевич. — Будь, как Толя Апанасенко говорит, ласков. Выслухай меня и постарайся, если не понять, то хотя бы запомнить. Там, откуда я пришел, подарки дарить принято, даже иногда и просто так. А вот из-за всякой ерунды хорошими вещами швыряться как раз наоборот. Эльф задумался, потом вздохнул, встал и поклонился. — Прости, друг, не ведая твоих обычаев, я взялся судить по себе. — Обида, что... — Малахов, это уже фигли не выдержал. — а Прошу, забери у него эту про... да, чудесную флягу. Не то мы сейчас вдвоем на колени встанем. — Именем подгорных богов, пойми, ну не дано человеку переупрямить эльфа, не дано. Это тебе не колдунишку черного прихлопнуть. Такой подвиг и гному не всякому базилам. — Спокойно, товарищ гном, спокойно. Попробуем обойтись без жертв и разрушений. — Мой друг, я всего лишь... Я назад оглянулся. Раз уж такая катавасия пошла, мог бы и волшебник наш словечко-другое вставить. Только вот не было позади меня товарища волшебника. Когда я за Дары в коридор выходил, он на табурете у окна сидел, а сейчас не Ариниуса, ни что самые загадочные табуретки, как сквозь пол провалились. — Ловко. — Значит так, решим вопрос просто. Ты, Колин, хочешь, чтобы я, как друг, взял у тебя твою флягу, верно? — Мне жаль, что... — Верно. Давай ее сюда. Колин осекся, протянул мне предмет дискуссии. Я еще пару глотков отпил, крышечку аккуратно прикрыл. А вот теперь, говорю, я тебя прошу тоже, как друга, поноси мою флягу. Гном заржал. Когда вернусь я в родные пещеры, спорьте и вековечен будет в летописях наших, как пример небывалого. Ха-ха, два раза. Лучше скажи, куда товарища волшебник одевали Какого волшебника? Недоуменно переспрашивает Фигли. Я еще раз обернулся. Нет, ты не почудилась. Пусто окна окна. мага ни табуретки. А что, у нас так много волшебников? Тем и вызвано удивление нашего друга Фигли. Мягко говорит эльф. Ибо досточтимый Ариньус находится прямо за твоей спиной, И ты сергей лишь миг назад смотрел прямо на него так я в третий раз назад оглянулся никого и где же он по вашему где-то дара мимо меня прошагала четко так тук тук каблуками у окна развернулась руки на груди сложила для полоты картины только молнии из глаз не хватает хотя судя по тому как воздух потрескивать Если что, за молниями дело не станет. К удивлению нашего друга Фигли, равно как и нашего друга Калинитаэля, чеканит она, вызвано тем, что они любуются на морок. Простенькую иллюзию, которую досточтимый Ариниус счел зачем-то нужным оставить на своем месте, видимо, язвительно добавляя Дара, он куда-то очень спешил, поскольку не счел нужным поделиться своими планами. — Досточтимый Ариниус! — невозмутимо произносит эльф. — Сколь я заметил, вообще крайне неохотно делится своими планами. и Впрочем, я солидарен с выводом принцессы о спешке. О ней неопровержимо на мой взгляд, свидетельствует тот факт, что заклятие Морока не коснулось находившихся в коридоре. Ошибка, простительная адепту, но никак не архимагу, и объяснимая лишь тем, что в тот момент все помыслы нашего волшебника были заняты иной проблемой. Быть может, о мудрейших, среди всех покидавших лесную сень, ты даже знаешь, что за печаль столь внезапно озаботила досточтимого Ариниуса. «Фиг ли, Не фиглярствуй!» «Не могу!» огрызаться гном! Я волнуюсь!» «Ну, разбери пулемет, почисти!» «Бум!» «Гномы, чтоб вы знали, очень ловко умеет швырять все, что им под лапищу попадется!» «Сейчас вот ложка попалась! Точно мне по лбу! Звонко!» «А вот до пола она не долетела!» Волшебник наш ее из воздуха взял небрежным таким, почти ленивым движением, ну, как опытный вратарь, удар новичка берет. Ищет до удара, точно зная, куда и с какой скоростью этот мяч полетит. — Неужели? — говорит арениус даже не с возмущенным, а задумчиво удивленным тоном, словно сам себе вопрос задает. «Вас нельзя оставить без присмотра даже на минуту!» Все сразу принялись пол разглядывать, точь-в-точь, точь, как нашкодившие шкалеры в директорском кабинете. «Ну, кроме разве что дарсаланы врать не буду, ее мне видно не было». «Моя вина, досточтимый!» — басит Фигли, а не сдержался. «Нет». Колин шагнул вперед, голову вскинул. — к нам не виноват, это я. — Никто ни в чем не виноват, — перебиваю эльфа. — Ну, погорячились, с каждым бывает. Ну, главное, что жертва разрушений разрушение не последовало Подозреваю, — сухо замечает Ариниус, — что, опоздая на четверть часа, то в избытке обнаружил бы и первое, и второе. «Товарищ волшебник, вы это заря! пошумеете мы, конечно, и на разлюбим, но...» «Пожар в доме илла все еще не могут потушить!» Ариниус руки за спину заложил, прошелся взад-вперед по комнатушке. «Слишком много дикой силы высвободилось там, и теперь она подпитывает пожар. Щедро горят даже камни!» «Ну, товарищ волшебник, кто ж знал? То есть, поправляюсь, я-то откуда мог знать, что с одной единственной лимонки так полыхнет? Но всего-то хотел черного гада наверняка упокоить, а ну он как шарахнуло». «А еще, думаю, зануда ты, товарищ маг, мы хоть и не за орденами да медалями в поход собрались, но похвалить мог бы для разнообразия». Ну, а уж потом и скипидарить за излишние шумовые эффекты на территории нейтрального пока что государства. — И потом, — добавляю, — это ведь не я к нему вломился, а он меня в той забегаловке подкараулил и сам зазвал. — Сергей, я вовсе не собираюсь ставить тебе в вину твой подвиг. — устало говорит Ариниус. — Напротив. Я восхищен им. Смерть Рил Куана изрядно слабит влияние тьмы Настего, чем, надеюсь, незамедленно воспользоваться наши друзья в этом городе. Однако, сейчас меня в первую очередь волнует судьба нашего похода, и для него принесенные тобой вести трудно счесть добрыми. — С каких это пор, о, досточтимый маг! — ворчит Фигли. — Весть о смерти колдуна перестала быть доброй. — Тех, — отвечает вместо Ариуса Дара, — как весть эта стала означать предательство. — Принцесса, о чем вы говорите? — От Дары в этот миг прикуривать можно было, при наличии папирос и вагона отваги. Какой ее части эпитет пылающий не примени Ляжет, как патрон в обойму Взгляд, лицо, фигура Словами не передать Видеть надо